«Глава 85. Тебе что-нибудь говорит имя Виктор Баринцев? спросил Оникс. «Нет», – ответил Каин, честно пытаясь вспомнить, но так и не вспомнив. «Ну, в общем, это мое настоящее имя. Я бывший капитан рейдера. Все началось два с лишним года назад. Я в составе группы из трех рейдеров во главе с патрульным крейсером охотился на пиратов». По тем временам особо крупную бригаду в два носителя и пять катеров. Мы выследили их и начали бой. Бой шел в трудных условиях астероидного поля, образовавшегося вокруг звезды. Так что завязался он надолго и распространился на большой объем пространства. В общем, пришлось побегать, чтобы не дать им смыться. В какой-то момент мне, как находившемуся ближе всех к месту, где перестал отвечать на запросы один из наших рейдеров, Приказали разобраться и уничтожить противника, который, скорее всего, уничтожил нашего. Это я и отправился делать. Пират понял, что со вторым рейдером ему не совладать и пустился на утек. Прочь из системы. Но не к звезде, чтобы уйти в прыжок, а от нее. Я за ним. Тут-то и начались странности. Ты, наверное, знаешь, что рейдеры не самые медленные суда. а на близких дистанциях кому хочешь дадут фору. Так вот тот пират был намного быстрее, особенно когда вырвался из астероидного поля. Причем он уходил как-то странно. Его скорость росла неплавно а скачками. При этом его метка на моем радаре почти исчезала с каждым разом на все более продолжительные промежутки времени, вплоть до одной десятой секунды. Тогда я не придал этому значения. Ну, что поделать, пират хочет убежать, избежать смерти и насилует свои генераторы в каком-то непривычном режиме работы. Меня беспокоило то, что он уходил все дальше и дальше и, казалось, не собирался останавливаться. Меня захватил азарт, как это бывает. И я ни за что не хотел его упустить и пошел на риск. Приказал своему лейтенанту по двигательным установкам повторить маневры пирата. Но тот отказался на отрез. заявив, что это невозможно. Уж как я на него орал, но все бесполезно. Приблизиться к противнику мне удалось только у границы внешнего астероидного поля, где пират вынужденно затормозил, чтобы не разбиться о глыбы на полной скорости. А чтобы сократить расстояние до дистанции эффективной стрельбы, тут уж мне пришлось постараться вплоть до взятия управления на себя. «Не знаю, какие боги меня спасали», — усмехнулся Оникс. Но я догнал этого пирата, трижды чуть не размазав свой рейдер в лепешку. Веришь, нет, но я проходил от астероидов в каких-то метрах. Даже сейчас, когда я вспоминаю об этом, меня озноб берет. Во второй раз я ни за что не пошел бы на это. А тогда... Ну так вот, догнал я его и начал обстрел из всех пушек и ракетами. Надо сказать, что корабль этот внешне походил на обычный астероидный камень. Чуть продолговатый, даже неровные ямки от соударений были. И тут начались другие странности. Не брало его ни хрена. Ракеты не могли взять в толк, что от них требуется, и летели куда-то к черту на куличке. Ну ладно, пираты где-то взяли или сварганили сами суперсистему электронного подавления. Но снаряды... Их взрывы оставляли на броне какие-то странные синеватые вспышки. Нужно было что-то делать с неуязвимым пиратом. Граница внешнего астероидного поля уже, что называется, не за горами. Плотность камней стала падать, а его скорость, соответственно, расти. И тут я впервые подумал. Знаешь о чем? О чем? Невольно спросил Каин Иннокент. Он не знал, как относиться к рассказу Оникса или, как выясняется, Виктора Баренцева. Может, это просто байка, призванная усыпить его внимание. Если так, то у него получилось. Корабль уже начал разгон. «А ты не догадываешься?» «Ну?» «Ладно, не буду тебя мучить». «Да, я подумал, что это зеленые человечки. Чего не смеешься?» «Да как-то не смешно». «Не смешно». Согласился команданте. Но все-таки я их завалил. Как? Вспомнил, что ракетами можно управлять вручную. Но если до этого они нас игнорировали, что странно, ведь разведчика уничтожили, видимо, не хотели отвлекаться, то после того, как я рванул у них на борту ракету, они взялись за нас. И то, чем они стреляли в нас в ответ, утвердило меня в мысли, что это действительно чужие. Остреляли они в нас с густками плазмы. Этакий светящийся шарик, но летающий с такими скоростями, что хрен увернешься. Благо, хоть не самонаводящиеся, и 95% их залпа пролетали мимо, как и наши снаряды. Началась перестрелка, в результате которой у меня вся броня осыпалась, точно песок. Стальной борт где-то оплавился, произошла разгерметизация. Все следующие ракеты они сбивали, больше не надеясь на свою защиту. Но я их все же подловил. Самодовольно усмехнулся Оникс. Судя по курсу, они должны были пролететь очень близко от астероида. И я завел ракету так, что она скрылась за каменным телом. А потом, как выскочит, они даже не успели на нее среагировать, полностью занятые нами. Вторая ракета попала примерно в то же место, что и первая. Корабль резко сбавил ход, не иначе как получив серьезные повреждения. Но, увы, пушки их остались целы и с сокращением дистанции мы не успели быстро среагировать. Они нас располосовали в пух и прах. Они изрешетили наш корабль насквозь. Половину команды поджарило этими сгустками плазмы. А потом мой рейдер взорвался. Меня спасло только то, что я оказался возле особенно большой пробоины. И взрывной волной меня буквально выбросило в дыру. Противник прожил не намного дольше, он тоже взорвался. Но тут я думаю они произвели самоуничтожение, не в силах достаточно быстро устранить повреждения, понимая, что к месту схватки скоро подойдут остальные. Я провел один в открытом космосе четыре с лишним часа при норме в 3, прежде чем меня подобрали. Естественно, от пирата не осталось и следа. Я рассказал все как было. Но, как ты понимаешь, мне не поверили, ведь из-за гибели рейдера никаких данных не сохранилось. Дескать, потек мозгами, проведя столько времени в одном скафандре с жутким кислородным голоданием. Привиделось, мол, бывает. Тут ведь даже фоносканер бессилен. Ведь человек может искренне верить в то, что на самом деле не происходило. и прибор будет показывать, что испытуемый не врет». Тряска известила, что корабль совершил гиперпереход, которого Каин даже не почувствовал, и теперь вырывается из притяжения звезды. «Ты даже не представляешь, сколько мне пришлось пройти психиатрических комиссий, чтобы вновь вернуться на службу», — продолжал Оникс. «А теперь главное, для чего я создал флот? Может, ты уже сам понял?» Воевать с инопланетянами? Слишком примитивно, с такими кораблями много не навоюешь. Видя, что мне не поверили и ничего не предпринимается для отражения возможной инопланетной угрозы, я решил создать флот. Я потерялся. Время от времени корабли бесследно исчезают, исчез и я, Виктор Баренцев. И появился Оникс. Я прибился к одной из пиратских банд, с таким кораблем достаточно быстро поднялся по иерархической лестнице, став бригадиром, и взялся за объединение пиратов, стал собирать камни. Я постарался сделать это максимально быстро, для чего выбрал силовой метод. Но ты знаешь, все слышали о пиратских войнах, ведь я понятия не имею, сколько времени у нас есть. Хорошо, если этот разведчик единственный. Тогда противнику придется послать следующего. Мало ли, что с первым могло произойти. Если так, то у нас, возможно, несколько лет, а то и десятилетия. Если их сразу много в нашей зоне, то времени слишком мало. Вероятно, они уже идут сюда, и я не успею сделать все как надо. — А как надо? — спросил Каин, чувствуя, что в этом-то и кроется весь ужас. «Как надо! А вот это самое интересное, мой друг!» Улыбнулся Виктор такой улыбкой, что у Каина все обмерло внутри. «Прости за избитость фразы, но если я тебе расскажу, мне придется тебя убить». «Действительно, не слишком оригинально. Особенно, если учесть, кто кого держит на мушке». Криво усмехнулся Каин. «Я на самом деле не могу рассказать тебе, как все будет происходить. Просто потому, что даже если предположить, что ты, поверив мне, будешь предан и не сбежишь, ужаснувшись предстоящим событием, тебя могут во время одной из операций просто взять в плен и все выведать. Да, такое вполне может случиться. Согласился Иннокент, не уточнив даже для себя, что именно из вышеназванного может произойти». Максимум, что я могу, это посвящать тебе в смысл операций, которые должны произойти в ближайшие месяцы, и которые в случае утечки информации не смогут быть остановлены противником. Но разве того, что я уже узнал от вас, недостаточно для моей ликвидации? По-хорошему, да, кивнул Виктор. Но это уже несущественно. Как я уже сказал, в РУ ВКФ знают об этой истории. Рано или поздно меня вычислят. Я становлюсь слишком публичной фигурой. Я уже команданта всего пиратского флота, дальше больше. И как только меня опознают как Виктора Баренцева, пропавшего без вести капитана ВКФ, поднимут все мои прошлые данные и история о зеленых человечках всплывет. Как, впрочем, неважно, как что. Поверь, в разведке служат далеко не тупые люди. И аналитики смогут сопоставить мою историю с моим исчезновением и возвышением в качестве пиратского головаря, наложив это все на мой психологический портрет. То есть конечная цель им будет ясна, но не методы и способы того, как вы этой цели будете добиваться, догадался Иннокент. Правильно.